Хотите оказаться в Нидерландах или в Германии?» Донья Эльвира сверкнула глазами и помолчала, обдумывая услышанное. «Никто не поверит, что вы девственница. Куда они денутся? Главное — объявить об этом. Никто не осмелится спросить меня напрямую. Именно вы, самый близкий мне человек, должны сказать им об этом». Ведь вы мне как мать, и это все знают. Пока что я не проронила ни слова. И правильно. Однако теперь пришло время прервать молчание. Донья Эльвира, если вы станете изображать неведение или будете говорить одно, а я другое, тогда все поймут, что я вам не доверяю, что вы не заботились обо мне так, как следовало. Все решат, что вы пренебрегли моими интересами, что вы у меня в немилости. Думаю, матушке не понравится, если выяснится, что я девственница, а вы об этом даже не знали. Или если она придет к выводу, что свои обязанности вы исполняли небрежно. Не служить вам больше при королевском дворе. Но ваше высочество... Все и каждый видели, что принц страстно влюблен в вас. Ничего подобного. Все видели, что мы вместе, как подобает супругам. Все знали, что в мою спальню он является по обязанности. Не более того, никто не может сказать, что происходило за дверью почевальни. Никто, кроме меня. А я говорю... что у него не было мужской силы. Кто вы такая? Чтобы сомневаться в моих словах, вы что, осмелитесь назвать меня лгуньей? Дуэнья обдумывала услышанное. — Как вам будет угодно, ваше высочество? — сказала она, наконец. — Как вам будет угодно. — Именно. Слушайте и запоминайте. Это мой путь к величию. Да это и ваш путь тоже. Мы можем сказать то, о чем я говорю, и остаться в Англии или же в Трауре вернуться в Испанию и там сделаться никем. Ну, почти что никем. Что ж, ваше высочество, я могу передать их величеством ваши слова». Если вам угодно заявить, что ваш супруг страдал мужским бессилием, и вы сохранили невинность, я могу это сделать. Однако, каким образом это делает вас королевой? Раз брак не вступил в силу, значит, нет никаких препятствий тому, чтобы я вышла замуж за принца Гарри, — с жесткой уверенностью в голосе сказала Каталина. Донья Эльвира в очередной раз онемела от изумления. — Когда явится из Испании новый эмиссар, — продолжила Каталина, — можете сообщить ему, что воля Господа и мое желание оставаться принцессой Уэльской, как и раньше. Затем ему следует переговорить с королем. Суть переговоров должна состоять не в моей вдовьей доли наследства, а в заключении нового брачного договора. Донья Эльвира от изумления открыла рот. «Но с чего вы взяли, что они позволят вам выйти за принца Гарри?» «А от отчего ж нет?» «Мой предыдущий брак с его братом оказался несостоятелен. Я девственница. Приданное королю Генриху уплачено наполовину. Он может оставить себе ту половину, которая уже здесь, а вторую половину мы ему выплатим». Таким образом он освобождается от необходимости выплачивать мне вдовью долю. Контракт подписан и заверен печатью, там всего-то и нужно, что только сменить одно имя на другое. И потом, я уже здесь, в Англии. Лучшего решения просто не найти. Не забывайте, дражайшая Донья Эльвира. В противном случае я теряю всякий статус, не говоря уж о вас. Все ваши чистолюбивые замыслы, все амбиции вашего мужа — все сводятся к нулю. Но если мы сумеем сделать так, как я говорю, тогда вы будете управлять королевским двором, а я стану принцессой Уэльской и королевой Англии.